Глава третья. Нефтяной клуб. Совещание в кабинете президента компании явно затянулось. Большинство директоров уже давно потеряли нить проповеди Баринова и незаметно клевали носом. Те, кого сон не брал, старались занять себя чем-нибудь, рисовали каракули в ежедневниках, по десятому разу обводили шариковой ручкой какую-нибудь цифру или просто пили минералку из пластикового стаканчика. Демьян Петрович слушал внимательно, потому что речь шла о его сфере деятельности. «Если мы правильно подойдем к организации этой сделки», громко говорил Баринов, «то сможем расширить нашу сеть АЗС еще на четыре объекта. Да, активы у Тарасевича паршивые». Но сами места представляют собой интерес. Две зеркалки на проходном шоссе как-никак. Если мы правильно проведем реконструкцию объектов, то сможем вписаться в установленные собой лимиты по финансированию. Кроме того, прошу коммерсантов серьезнее отнестись к оценке увеличения объема продаж в корпоративном канале. То, что вы мне тут понаписали, ерунда, должно быть минимум вдвое больше». Босс постучал толстым пальцем по столу, на котором лежали справки и отчеты. Начальники отделов молча кивали головами и в очередной раз делали зарисовки в ежедневниках. Говорить и спорить тут было не о чем. Раз уж Баринов нацелился купить очередной актив, то отговорить его будет невозможно. Но по устоявшейся традиции инициатива покупки должна исходить как бы не от него самого а логично вытекать из представленного экономистами инвестиционного расчета. А вот чтобы расчет окупился, требовалось дать достаточно высокие прогнозы продаж, за отсутствие которых Баринов и распекал своих нерадивых подопечных. «Если об этой сделке узнают Шелл или федералы, то у нас эти объекты в МИГ уведут», продолжил Варинов. «Потому что больше хороших пятен Да еще и нормальной разрешительной документацией там попросту нет. Так что проверьте свои расчеты внимательно и завтра, не позднее 14 часов, сдайте Жанне. А Эллу, Эмильевну я попрошу проконтролировать, чтобы дирекция по строительству не завышала бюджет, отведенный на реконструкцию. Все ясно? Да, да, одобрительно загудели порядком утомленные менеджеры... Давай понять боссу, что пора бы и расходиться. — Но тогда все, планерка окончена. Люди начали подниматься и расходиться. — А вас, Демьян Петрович, я попрошу задержаться еще на пару минут. Демьян привычно кивнул, подождал, пока из кабинета выйдет последний посетитель, и незаметно пихнул в бок задремавшего Шунькина. Тот встрепенулся и с извечной радостью, улыбкой души, Бодро закивал головой, глянул на Баринова и вопросительно сказал ⁇ А что, можно идти, что ли? ⁇ Я думал, вы еще что-то интересное рассказывать будете. Да идите уже, Виктор Андреевич, работайте, а будете спать на совещаниях, так я вам быстро интересное занятие найду. ⁇ Недовольно пробурчал на технического директора Баринов. Ухожу, ухожу! Просто я думал, вам помощь моя нужна. Ухожу! Еще раз улыбнувшись и потешливо кланясь, Шунькин вышел из кабинета. «Клоуны, блин!» Незлобливо выругался Баринов. «Я им тут такой сладкий объект приглядел. А не видишь, как план себе занижает, лишь бы не делать ничего!» «Вы там тоже в своей части посмотрите внимательно. Думаю, процентов на 10 сможете поднять продажи?» «Посмотрю, что можно сделать, Андрей Михайлович!» Аккуратно ответил Демьян, и вжидательно посмотрел на босса. Не для этого же он его задержал в кабинете. Баринов сладко потянулся и откинулся на спинку своего кожаного кресла. Затем перебрал несколько бумажек на столе, вытянул одну из них, пробежал ее взглядом и сказал, — Мне вот тут приглашение прислали из нефтяного клуба. У них там сегодня какой то собрание намечается. Я, честно говоря, уже давненько там не был, да и желанием не горю. А вам, Демьян Петрович, пора в свет выйти. Познакомиться с людьми, послушать. Может, что интересное будет. Расскажите мне потом. При этих словах он подтолкнул листочек по столу в сторону Демьяна. На приглашении был разумашистый герб, Какие-то вензеля и крупная надпись «Нефтяной клуб». Кроме адреса ничего содержательного в приглашении не значилось. — А что мне там делать? Я ведь не был никогда, никого не знаю, — сказал Демьян. — Ай, да что там знать, — махнул рукой Баринов. Соберутся, как обычно, директора всех заправок. Да и начнут ли точить и коньяк хлебать. — Да, Махмедов этот, президент «Тыхний», Как всегда, начнет о сплоченности талдычить, да про необходимость цены согласовывать. Короче, посидите, послушайте, головой покивайте. Ну, по обстановке. А Махмедов этот на чьей стороне? Да не на чьей. Он в политику играет, да депутатом местного законодательного собрания стать хочет. Сидит на зарплате у ФПГ. Но дело отвечает сам по себе. «А, кстати, жена его, знаете, кем работает?» «Нет», — сказал Демьян Петрович. «Откуда же мне знать про жену Махмедова?» «А работает она в том же ФПГ, бухгалтерии. Вот вам и независимый президент нефтяного клуба», — рассмеялся Заваринов. «Но сходить послушать все равно надо». «Ну, надо, значит, пойду», — отрапортовал Демьян и, поняв, что разговор окончен, принялся собирать свои документы со стола. К ресторану «Царский двор» Черный ауди Демьяна Петровича подкатил ровно за две минуты до указанного в пригласительном билете времени. Ресторан выглядел довольно респектабельно, хоть и находился в абсолютно неподобающем для него месте. Чувствовалось, что простым смертным вход в этот ресторан был строго заказан. Охранники оглядели Демьяна острыми взглядами, но никаких вопросов не задали. У входа стоял небольшой человечек восточного вида в другом костюме и лично приветствовал всех входящих. «Видимо, и есть сам Махмедов», — подумал Демьян. Глава нефтяного клуба, пожимал руки собравшимся, широко улыбался и всем своим видом пытался показать свое радушие. Запереметив незнакомца, он аккуратно приблизился к Демьяну и настороженно посмотрел на него. «А вы, простите?» «Я Бондарев, Демьян Петрович. Групп, внятно произнес Демьян и посмотрел на небольшого человечка. В глазах Махмедова проскользнула искорка, и Демьян понял, что, несмотря на пару месяцев работы, его имя уже известно в этих кругах. «А, да-да, конечно. А что же Андрей Михайлович не подъехал?» Косо поглядывая на Демьяна, поинтересовался хозяин приема. «Да вот, уполномочил меня вести все дела от его имени», весом ответил Демьян, отметив, что не только Махмедов с вниманием слушают его ответы. Пара мужчин неподалеку, в строгих костюмах и с алчными лицами, остановили свой разговор и внимательно разглядывали Демьяна. Проходивший мимо официант с подносом поймал жест Махмедова, подошел ближе и предложил шампанское. Махмедов и Демьян Петрович взяли себе по бокалу, и Махмедов продолжил. «Ну, что ж, очень рад видеть вас в нашем клубе. Андрей Михайлович нас своими визитами давно не жалует, а вопросов к Галактиону накопилось изрядное количество. Возможно, вы нам и проясните часть из них. Вы побудьте тут пока, а мне надо других гостей встретить. Я вскоре к вам вернусь». «Хорошо, не беспокойтесь». — ответил Демьян. Несмотря на внешнее дружелюбие Махмедова, Демьян Петрович напрягся. Все происходящее вокруг мало походило на клуб друзей Галактиона. Да люди здесь собрались совершенно иного толка, и на топ-менеджеров крупных компаний они походили мало. Вокруг слышался громкий смех, скобрезные шутки и пьяные развязанные речи. Поведение людей выглядело несколько неестественным. С одной стороны, все мужчины были одеты в дорогие, хорошо сшитые костюмы, сверкали запонками и носили модные сорочки. И с другой стороны, даже надетые на них галстуки выдавали в них криминальных личностей, еще недавно с комфортом носивших спортивные костюмы и барсетки под мышкой. «Конечно». Демьян Петрович находился под защитной аурой всесильного Галактиона, и Баринов в свое время приложил немало усилий, чтобы его холдинг набрал соответствующий авторитет в этих кругах. Но в то же время это не означало, что нынешние конкуренты питают любовь к Галактион Групп и уж точно не гарантировало никакой личной безопасности». Мелких группировок Галактион не боялся, а с крупными, наподобие пресловутой ФПГ, старался договариваться или вовсе не пресекаться в делах. Финансово-промышленная группа ФПГ чаще всего именовалась в отрасли по своему прозвищу «красная ОПГ». И первое и второе слова недвусмысленно говорили об истинной сути данной группы и ее методах ведения бизнеса. Руководил ФПГ бывший боксер, а ныне крайне авторитетный бизнесмен по кличке Коля Южный, который в последние годы сильно слаб физически, ибо последняя охотка на зону окончательно подорвала и без того чахло здоровье. Возможно, из-за изменения физических кондиций, а может быть и в силу возраста, Коля Южный начал тяготеть именно к капитализму вместо разбоев и теперь весьма старательно подбирал себе интересные активы. Некоторые особо смелые журналисты поговаривали о его тесных связях с губернатором, но деталей, как говорится, никто не знал. Однако то, что почти все подряды и городские конкурсы на строительство дорог доставались ФПГ, было абсолютно достоверным фактом. Коля Южный имел довольно сильный аппетит и прибирал практически все, до чего дотягивались его кровавые руки. Среди активов ФПГ были автосалоны, бизнес-центр, городской автопарк, много объектов недвижимости и даже мукомольный комбинат, директор которого как-то странно уехал однажды на рыбалку, и вот уже больше года его никто не видел. В последнее время ФПГ прибрала к рукам большое количество старых АЗС, пытаясь выжать из них максимум прокачки, и проявляла большой интерес к нефтебазам, которые в свое время по дешевке выкупил у государства «Галактионгрупп». «Ах, ты, Андрей Михайлович, какое пекло ты меня сунул!» раздраженно думал Демьян, рассматривая недобрые лица окружавших его членов нефтяного клуба. «Но эти мысли...» Вскоре были прерваны появлением Махмедова, да ни одного, а в сопровождении тех самых мужиков с алчными лицами, что попались ему еще на входе. «Позвольте представить вас друг другу», — улыбаясь, сладко произнес Махмедов. «Это Демьян Петрович из Галактиона, а это наши партнеры из ФПГ Геннадий Сергеевич и Борис Михайлович». Мужики молча пожали руку Демьяну, «Ну, я вас оставлю ненадолго», — вновь сказал Махмедов и почти моментально испарился куда-то. Мужики недобро изучали Демьяна взглядами. «Ну что, Демьян Петрович, вот и свиделись, мрачно сказал первый из них. На беда курили вы тут. Порядочно. Вопросы имеются». «Задавайте. С удовольствием отвечу», — миролюбиво, но твердо сказал Демьян. «У нас тоже есть к вам вопросы». При этом Демьян постарался особенно выделить слово «нас», чтобы хоть как-то сравнять явный и численный перевес противников. Фигуры ясно натесняли его к стене коридора, и Демьян Петрович не исключал силового варианта исхода беседы. «А что же вы такую активную рекламную кампанию запустили?» – сказал второй. «Клиентов всех переполошили». «Сценами играйте, одеяло в свою сторону тянете!» «Да бросьте вы!» — в том же Тоне ответил Демьян. «Какую там активную компанию? Да это ж просто проба пира, так сказать. Настоящую компанию мы еще только готовим. Рад, что вы обратили внимание. А то мне казалось, что мы как-то недостаточно четко и громко донесли свои преимущества». «Слышь, ты, щенок!» Угрожающе приблизился к Демьяну Первый. «Мы ведь тут не в бирюльке играем. Без году неделя, а уже нарожен лезешь». Он сделал какое-то движение, намереваясь толкнуть Демьяна в плечо, но Демьян Петрович, как бы невзначай, плавно вступил чуть в сторону, и рука противника по инерции прошла вперед сквозь воздух и ударилась о стену. Бокал с остатками шампанского выпал из рук нападавшего, и вдребезги разбился. Мужик остолбенело, уставился на Демьяна, так и не поняв, что произошло. «Так ведь мы тоже не в верюльке играем», — сказал Демьян, смещаясь еще немного в бок и понимая, что разговор принимает сильно нежелательный оборот. Надо было срочно менять направление беседы и уводить их внимание от себя. «Более того, мы ведь с вами по одну сторону баррикад, одно дело делаем». «Только немного по-разному. Нам с вами надо федеральным сетям противостоять. А то скоро задавят в два счета, и уже никакие рекламные акции не помогут». При этих словах мужики хмуро уставились на Демьяна. «Ты че не то Напряжение первых минут понемногу отступило, и мозг Демьяна заработал с пронзительной ясностью. «Так бывало с ним слишком часто». Чем выше стресс, тем яснее и четче становились его мысли и действия. В состоянии подобного боевого транса Демьян действовал и говорил неосознанно, словно машина, но его слова и поступки при этом всегда подчинялись какой-то особой, почти компьютерной логике. Это было одно из ключевых качеств его личности, которое так высоко ценилось его командирами во время прохождения службы. Как говорил полковник Стрижак, Парней, бьющих кулаками в армии, хватает, а в разведке нужны парни, бьющие головой. Бить головой, силой своего ума — вот что было важнее всего. И Демьян бил, прокачивая за миллисекунды сотни возможных вариантов и всегда интуитивно выбирая наиболее оптимальный из них. — Да как же, разве вы не знаете? — сказал Демьян, разворачивая диалог в несколько иную плоскость. Я умело применил технику ведения беседы, при которой было легко завладеть вниманием слушателя. Информация была достоверна, что цены они собираются на все лето понизить. А такой аргумент никакой рекламой не перебьешь. Вот я и говорю, что не мешало бы нам с вами единым фронтом выступить, да и переговорить с ними, вдруг передумает. Какие цены? Какое снижение нахер? Да так вот... Я и сам не поверил сначала. Позвонил даже лично первому вице-президенту Подбельскому. Спросил его в лоб, правда ли это. И нафига они ценовую войну затевают? А он? А что он? Сказал, мол, так и так. Из Москвы указивка пришла. Перед президентскими выборами народ не будоражит, цену держать, а то и понизить немного. Мол, еще и фас на них давит, что федералы первыми должны пример заботы о людях показать. «Тогда выборов еще целый год! Мы как торговать-то будем?» Не выдержал первый, энергично взмахнул рукой с бокалом. Шампанское радугой выплеснулась, и украсился дорожкой из пенящихся брызг. «Вот и я и говорю вам, надо бы сообщать этот вопрос решать. Вы со своей стороны, мы со своей. А то не ровен час, они под эту лавочку попросту отожмут нас от хлебного места» и кранты нашему бизнесу», — завершил свой пассаж Демьян. «Сучары федеральные! Вот ведь, бля, что задумали! Надо со старшими перетереть эту тему!» — громко возмущался второй человек. Однако обращался он уже не к Демьяну, а к своему товарищу по ФПГ. Интерес к нему был потерян, ибо Демьян ловко нагрузил парней более серьезной проблемой, которая представляла опасность не столько для самой ФПГ, сколько для этой самой парочки наемных топ-менеджеров, чьи шансы вылететь из топливной элиты и превратиться в представителей среднего класса неожиданно проявились во всей красе. Демьян решил не терять времени попусту и направился в сторону выхода. У туалета его нагнал Махмедов. «Демьян Петрович, а вы разве уже уходите?» — Заседание клуба вот-вот начнется, — защебетал будущий депутат. — Да, босс срочно вызвал к себе. На ходу отмахнулся Демьян и прибавил шаг. — Ну, передайте, Андрей Михайловичу мой сердечный привет. Скажите, чтобы не забывал старых товарищей. — Конечно, передам, обязательно. При этих словах Демьян толкнул двери ресторана и в лицо ударил пряный вечерний запах воздуха. Он был настолько свеж, После смрады табачного дыма нефтяного клуба что Демьян набрал грудь огромный вдох. «Передам, я все передам!» — крутилось у него в голове. У порога эффектно затормозил черный ауди. Демьян чинно сел на задний сиденье, и водитель Слава привычно вышел педаль газа. «Ну, про вы, конечно, здорово приплели». — радостно сказал Баринов Демьяну, внимательно выслушав его доклад о поездке. — Главное, им это не проверить никак. У них на фас выходов нету. Баринов прямо-таки расплывался в улыбке. Что его так порадовало, Демьян понимал с трудом. То ли что самому Андрею Михайловичу не пришлось ехать навстречу, то ли что его подчиненный не сплоховал при наезде. — Эти два клоуна — это шестерки колины. «За ними вообще ничего не стоит. Если топливный бизнес накроется, а Коля в него сейчас только бабла ввалят, я им не позавидую. Вылетят за на нахрен, по миру пойдут». После увиденного Демьяну не особо верилось в слова босса, да и в целом оптимизма эта история у него не вызывала. «Андрей Михайлович, я, если позволите, больше на эти встречи ездить не буду». Там только водку с коньком литрами жрут, а толку никакого нет. Я бы лучше чего-то полезного за это время сделал». «Ой, да ради бога, не хочешь, не езди!» И вновь Баринов, хотя его хитрые глазки говорили о том, что мысли хозяина сейчас прокачивали какой-то совсем другой диалог. «А если вас напрягло что-то, не переживайте, у нас с ФПГ отношения нормальные». «Вместе по разным темам работам. Я Шекнеру скажу, а он эти вопросы уладит». При этих словах Баринов ободряюще улыбнулся и встал из кресла. Ну, чайку на дорожку?» — спросил он. «Нет, спасибо. День длинный был, а я еще в бассейн хотел зайти», — ответил Демьян Петрович, понимая, что примерно на такой ответ и рассчитывал хозяин кабинета, и никто чаем его поить не собирался. «Ну, нет, так нет». «Отдыхайте! Не смею задерживать!» Они пожали руки, Демьян вышел из кабинета, а Баринов тут же набрал по местному номеру Шекнера. «Слышь, Витарик, зайди ко мне срочно. Обсудить кое-что надо бы». Несмотря на поздний вечер, Шекнер появился в кабинете Баринова буквально через минуту. От веселости босса Не осталось ни малейшего следа, он подошел к подоконнику и привычно включил музыкальное радио. Современный музыкальный центр обладал хорошими, мощными колонками, правда, направлены они были вовсе не в кабинет, а наоборот, наружу, в сторону оконных стекол. Отрегулировав громкость, Баринов вернулся к столу, жестом разрешил присесть Шекнеру. — Значит так, Витарий, ФПГ крайне интересуется... Нашим новым коммерческим. Обеспечь ему хорошую охрану. Да не облажайтесь там. Этот парень мне нужен. Ясно. Коротко по-военному ответил Шекнер. И еще. Там этот Тарасевич со своими зеркалками заломил. Нам такую цену, будто Газпрому продает. Надо бы с ним о скидке поговорить. Но ну, не перестарайтесь. Аккуратно все сделайте. Сделаем так же сдержанно, сказал Шекнер. — Кого пошлешь? — Рыжего, наверное. Не особо раздумывая, сказал Шекнер. Он в прошлый раз вроде неплохо сработал. — Ну, рыжего так рыжего, доложи потом. — Есть, могу идти? — Шекнер поднялся. — Да, ступай, Виталик, — ответил босс. Его мысли уже переключились на другую задачу, а Ручка что-то писала в ежедневнике. — И Катюшке скажи там, пусть червячков занесет. Вдогонку ему сказал Баринов. «Эй, Рыжий, тебя Шнек к себе вызывает!» — сказал Кирпич. Бывший сержант милиции дописал в свои таньки, отложил в сторону телефон медленно поднялся. — Понял, иду уже. После краткого инструктажа Рыжий вернулся в помещение охраны, где на диванах и в креслах валялись в полудреме члены его бригады. — Подъем, парни, на переговоры поедем. Вести переговоры Рыжий научился еще в райотделе милиции — откуда и был уволен по сокращению штатов. А на самом деле за неоднократное превышение полномочий и мелкое мздоимство. О чем никогда не жалел, ибо деньги рыжий любил, пожалуй, даже больше, чем баб. Три черные Геленвагена выехали со служебной парковки Галлоктенгруп, освещая галогеновыми фарами ночную трассу. Они неслись по шоссе на максимальной скорости разгоняя неуклюжие автомашины перед собой. Обычные водители предпочитали прижиматься к обочине, пропуская сигналищие фарами дальнего света кортежа из нескольких черных джипов. Дорога заняла около часа, и вскоре стук в дверь поднял с теплой кровати заспанного Тарсевича. Дом у зажиточного областного барыги был неплохой, добротный, двухэтажный, с участком приличных размеров и собственной автономной котельной. Аккуратные дорожки вели к беседкам и баньке. В целом хозяин участка старался облюсти порядок, не только в делах, но и дома. Четыре АЗС на трассе, придорожное кафе и пара магазинов в поселке давали приличный доход. И Павел Тарасевич всегда старался находить общий язык и с местными властями, и с городскими бригадами. Сыта жизнь Павла напрямую зависела от его способности договариваться. Когда-нибудь всему приходит конец, а потому не было ничего удивительного в том, что месяц назад представители Баринова предложили ему продать свой АЗС, сохранив при этом за собой кафе и магазины. Узнав рыжего и кирпича, Тарасевич открыл дверь и, поеживаясь от ночной прохлады, вышел на крыльцо своего дома, аккуратно притворив за собой дверь. — Парни, да вы чего охренели, что ли? Ночь на дворе, а вы... Договорить до конца он не успел. Тяжелый удар под солнечное сплетение заставил ее резко согнуться, а второй удар в печень заставил заскрежетать зубами и повлиться на колени. Рыжий присел на корточки, около судорожно хватавшего посиневшими губами воздух незадачливого барыги. «Слушай сюда!» — сказал Рыжий, схватив Тарасевича за волосы, и поднимая его голову так, чтобы тот мог видеть собеседника. Под утро избитый запуганный Тарасевич подписал договор купли-продажи своих АЗС с ценой почти на 30% ниже рыночной. При этом он даже был рад этому. Если бы на него первыми вышли представители ФПГ, то вопрос о выплате хоть каких-то денег не стоял бы в принципе. Но «Галактионгрупп» так дела не вел. У Баринова были свои, хоть и сильно извращенные принципы и понятия о морали ведения бизнеса. Все свои сделки он оформлял официально и предпочитал расплачиваться деньгами, что, впрочем, не означало отсутствие чисто криминальных способов согласования условий этих сделок. следующий день ничем особо примечательным Демьяну не показался. Удивило его лишь появление двух персональных охранников, которые прибыли утром к дверям его квартиры вместе с водителем Славой. Внешне они выглядели, как обычные молодые парни, одетые в джинсы и легкие куртки. Особой разговорчивостью они не отличались, да, но, впрочем, было и к лучшему. Спасившись, Вместе с Демьяном на лифте охранники первыми вышли на улицу и немного подождали у машины, пока Демьян Петрович сядет на заднее сиденье своего «Ауди». Затем один из них сел на переднее пассажирское сиденье, а второй, без особых разговоров, сел назад, чем довольно сильно стеснил Демьяна, привыкшего к тому, что заднее сиденье машины было его личным пространством. Прибыв в офис «Галактиона», Охрана ударилась в служебное помещение, а Демьян поднялся на директорский этаж и приступил к разбору утренней порции документов на подпись. Затем пошла бесконечная череда планерок, совещаний и пяти минуток. Рабочая суета занимала все свободное время. Ближе к обеду в кабинет Демьяна заглянул вечно веселый Шунькин. — Демьян Петрович, дорогой! — Нельзя себя не жалеть. Пора и паузу сделать. Я вот на обед собрался. Иду мимо. — давай дай зайду. — Да, спасибо, Виктор Андреевич. Демьян потер кулаками уставшие глаза и отложил в сторону очередную бумагу. Взглянул на часы. — А ведь вы правы, обед дело святое. — Ну так и пойдемте же. Сегодня должны быть такие вкусы рыбные рулетики. М -м, пальчики обрыжешь. Демьян улыбнулся. Настолько умильным было выражение лица Шунькина, видимо, представившего себе обед во всех красках. Он поднялся, захлопнул дверь кабинета и, бросив Катюше «Мы на обеде», пошел к лестнице, догоняя Шунькина. В ВИП-столовой уже сидели несколько директоров и аппетитно поедали какие-то мудреные салатики. Давние подруги Жанна Елла Эмильевна Сидели в дальнем торце длинного обеденного стола и вполголоса обсуждали какие-то женские темы. Шунькин уже успел ознакомиться с меню и теперь перечислял заведущей столовой тамаре выбранные им блюда. к борщу, мне, пожалуйста, расстегайчики, пару штук, салатик рыбный, а щучьи рулеты, пожалуй, с картошечкой тварной лучше, и помидорок свеженьких пару штучек будет любезно. При этих словах он снова заулыбался и передал меню Демьяну. — Эй, вы любители поесть, — поддержал Демьян Петрович коллегу, — так недолго и располнять. — Да вкусно поесть, да сладко поспать, а что нам старикам еще хотеть? — риторически произнес Шунькин и вновь улыбнулся. Этот дядька прямо-таки подкупал своим добродушием и вызывал симпатию у окружающих. Дождавшись, пока Демьян сделает свой заказ, и, пользуясь тем, что у него имелась пара свободных минут, Шунькин громко произнес: А я вот, Демьян Петрович, человек технический, поэтому не совсем понимаю, как вы собираетесь ФПГ на рынке подвинуть? Нет, да конечно, помню ваш доклад на заседании Совета директоров. Но вот, все же если и простыми словами, то чего делать-то собираетесь? Демьян заметил, что на него смотрит не один только шункин Даже экономист Жанна Елла Эмирьевна по прозвищу «Дубль Э» притихли и внимательно смотрели в сторону нового коммерческого директора. «Да тут все просто», — сказал Демьян. «Есть такая штука маркетинг. Она гласит, что людям важны не только функциональные свойства товара, но и эмоции, которые он вызывает». Поэтому, если свойства товаров конкурентов могут быть сильно похожи, то эмоциональная составляющая может кардинально отличаться. И благодаря этому какие-то товары людям нравятся больше, и они их охотно покупают, а какие-то нравятся меньше или не нравятся вовсе. И чего этот ваш маркетинг может сделать с таким простым товаром, как бензин? Он же у всех одинаковый. Продолжал докапываться технический директор и забавно развел руками в стороны, ну, как бы призывая присутствующих разделить его мнение. — А вот мы и сделаем, чтобы он был разный. — Это как это? — переспросил Шунькин. — Разбавлять, что ли будем? — Нет, не надо ничего разбавлять. Здесь важно понять, что люди ведь не бензин у нас покупают. Точнее, не только его. Прежде всего люди, заезжающие на АЗС, решают свою проблему. Ведь если бы топливо никогда не кончалось, потребитель ни за что не ездил бы на заправку. А поскольку оно все-таки периодически заканчивается, то люди вынуждены куда-то за ним ездить. И эту неприятную вынужденность мы будем заменять на положительные эмоции. Мы снесем наши операторские будки, построим вместо них просторные комплексы площадью, скажем так, метров четыреста. Внутри сделаем приятное освещение, поставим столики, чтобы можно было кофейку попить. Откроем доступ к чистым, удобным туалетам. Добавьте сюда десяток торговых стеллажей, на которых можно купить самые необходимые товары или даже продукты. И все. Люди заметят кардинально другое отношение к себе и поймут, что заправка это не место, где грязно, холодно и небезопасно в темное время суток. — А хорошее и уютное место, где тебе всегда рады. Люди будут выбирать нас, а не конкурентов, и будут проецировать свои общие ощущения, в том числе и на качество бензина. — Но вы даете! Прямо какое-то несбыточное будущее нам обрисовали. Снова развел руками Шунькин. Он посмотрел на других сотрудников, перевел взгляд на Жанну и Дубль Э. — А вы что думаете, девушки? — Обеим девушкам было уже за сорок, и назвать свою жизнь удачно сложившейся не могла ни одна, ни вторая. Милая девушка Эля стала Эллой Эмильевной еще в двадцать лет, придя в Галактион работать в финансовом отделе. Вскоре ее экономическое образование, в купе с незаурядной трудоспособностью, привели ее к должности финансового директора, И на этом ее личная жизнь практически перестала существовать, ибо каждый день она приезжала на работу к девяти часам утра и уходила из офиса почти последней, нередко засиживаясь на работе до одиннадцати вечера. Жанна Сергеевна ненавидела, когда ее называли по отчеству. В глубине души она считала, что это делать ее более старой, и поэтому настаивала на простом обращении Жанна. Она немногим отличалась от своей подруги. Правда, она успела побывать замужем и родить сына. Но должность ведущего экономиста Галактион Групп заставляла и ее проводить на работе слишком много времени. Из-за семейной неустроенности и необходимости сутками проводить бесконечные расчеты, она испытывала огромный внутренний конфликт и была довольно резкой, подчас даже грубой в общении. Ее молодость увидала прямо на ее глазах, а жизнь манила своими красками. Однако все деньги и свободное время уходили на воспитание ребенка и помощь родителям, а постоянного кавалера ей встретить так и не удавалось. Чувствовать себя женщиной Жанна могла только один раз в год, во время отпуска, но этого было слишком мало для счастья. «Я в этом ничего не понимать не хочу. Мне и реклама ваша, честно говоря, совсем непонятна», заявила Элла Эмильевна и посмотрела на Жанну. Та сосредоточенно продолжила орудовать вилкой и принять участие в обсуждении не пожелала. «Если Андрей Михайлович одобрит такие реконструкции, то делайте, что хотите. Главное, чтобы рентабельность по итогам года была не ниже плановой». Злые языки поговаривали, что дубль «э» была тайно влюблена в Баринова, и этим не объяснялась ее странная склонность засиживаться до на работе. Однако на самом деле в Баринова были влюблены не меньше половины женского персонала «Галактионгрупп», включая замужних женщин. Надрей Михайлович был крупным, властным мужчиной с волевым лицом и наигранными повадками гусара, а его казарменные шутки – почему-то лишь добавляли шарма в глазах женщин. У него было много денег, и он умел принимать решения. Всегда одетый в дорогие костюмы и сильно пахнущий заморским парфюмом, Баринов олицетворял собой тот образец самца, которому невольно тянулись многие женские сердца. Недаром его законная супруга Олеся Егоровна, которая была моложе своего мужа на 14 лет, Частенько приезжала в офис Галактиона днем или вечером без предварительного приглашения. Своими визитами она не столько контролировала мужа, сколько помечала территорию, давая понять окружающим, что свои права она никому не уступит. Ее серебристый двухместный кабриолет «Мерседес» всегда демонстративно парковался прямо у центрального входа, впрочем, Баринов искренне любил свою супругу и прощал ей многие шалости и ошибки. Единственное, чего он не находил в ней, так это душевного понимания. Сказывалась разница поколений. Вскоре принесли обед, и разговор на рабочие темы быстро прекратился. Шунькин что-то начал рассказывать про недавний отпуск в Испании, а Демьян Петрович погрузился в свои мысли. После обеда Демьян Направился в свой кабинет, но его перехватила Катюша и попросила немедленно зайти в кабинет босса. Зачем конкретно его приглашали, Демьян так и не понял, но пробыл у Бариного не менее получаса. Наконец, вернувшись к себе в кабинет, Демьян опустился в кресло и уже хотел было сосредоточиться на работе, как вдруг понял, что кто-то побывал в кабинете, в его отсутствие Он хорошо помнил, как отложил недочитанный документ на край стола, прерванный внезапным визитом Шунькина, позвавшего его на обед. Теперь же все бумаги лежали, сложенными в аккуратную стопку. Второе, что привлекло внимание Демьяна, несколько крохотных белых крошек на поверхности стола. Присмотревшись, он и понял, что тончайшая белая пыль представляла собой тонкую дорожку, пересекавшую стол по диагонали. Неприятная догадка моментально озарила Демьяна. Не делая резких движений, он встал из-за стола, потянулся и прошел к окну. При этом, как бы и не взначай, Демьян Петрович бросил взгляд на потолок и убедился, что он сделал из гипсовых плиток. Плитка, находившаяся прямо над его столом, не совсем плотно легла в свои направляющие, что бывает только в одном случае. Если кто-то поднимает, одну-единственную плитку, стараясь не трогать остальные. Теперь Демьян уже и не сомневался в том, что пока он обедал, ему установили микрофон или даже микрокамеру. Вопрос был только в том, кто это сделал. Немного погоняв ситуацию в голове, он понял, что напрашивался только один вывод. Скорее всего, это сделано по указу Баринова, ведь именно он задержал Демьяна после обеда в своем кабинете. Причем конкретной темы для обсуждения у него и не было, и Демьяну Петровичу пришлось выслушать пару монологов на тему мироустройства в целом и структуры управления групп в частности. С другой стороны, не мелко ли для президента компании лично участвовать в подобном мероприятии, прикрывая собой установку «Жичка»? И что-то не сходилось в этой версии. Вернувшись за рабочий стол, Демьян для порядка еще полчаса поработал с документами, а потом наклонился, чтобы достать из-под стола свой портфель. При этом он быстро осмотрел внутреннюю поверхность орешницы и не ошибся. В дальнем углу стола широким прозрачным скотчем была приклеена черная пластмассовая палочка. Микрофон. Итак, его слушают и, возможно, пишут на видео. В принципе, для крупных корпораций являться нормой следить за своими топ-менеджерами. Но уж более кустарно все было сделано, явно на скорую руку. Вероятно, человек, который устанавливал эту нехитрую аппаратуру, действовал один и был сильно ограничен во времени, не спешил. Значит, это все же не Баринов. Тот бы действовал аккуратней, изящней. В конце концов, он бы просто распорядился поставить микрофон, скажем, вечером, когда Демьян уедет с работы и не будет риска быть замеченным в таком не самом благородном деле. Значит, это вообще не Галактион. Ну тогда кто? Демьян погонял ситуацию в голове еще несколько раз, прокачал, как говорили в разведке, и резко пошел во банк Он поднялся и направился в кабинет президенту компании. У себя? Спросил он Катюшу. Да, кратко ответила та, не поднимая взгляда. Она набирала какой-то текст, приказывая на компьютере, и не хотела отвлекаться на пустяки. Демьян кратко постучался и вошел. Варинов работал за ноутбуком. В ушах у него были вставлены белые наушники. Демьян видел их раньше, но не придавал этому внимания. Впервые Демьян подумал, что, возможно, босс любил слушать музыку. Баринов нажал на паузу, оторвался от экрана и вопросительно посмотрел на вошедшего. — Какой то вопрос? — несколько задумчиво спросил он. — Да, Андрей Михайлович, даже не знаю, как обратиться. — А что такое? — заинтересовался Баринов. — Да, понимаете... Должен был сегодня товарищу сумму передать. Он просил у меня в долг. Сумма, в принципе, небольшая, пятьдесят тысяч. Она у меня в портфеле лежала. Я сейчас ее хотел в конверт положить, ну, чтобы культурно все было. А ее нет. В смысле? Не понял Баринов. Да я сам не уверен, но что-то мне кажется, что пока я на обед выходил, кто-то ее из моего портфеля украл. Да ну, херня какая-то. Неожиданно грубо отреагировал Баринов. Может, сам где-то забыл. Не было у нас никогда такого, чтобы у директоров из кабинета деньги пропадали. Да И коридор видеокамерой просматриваться. Так может посмотреть запись с камеры? Правда, мне так неловко вас спросить об этом. Дело даже не в сумме. Ну, просто неприятно как-то. — Ну, камеру-то мы глянем, — с сомнением сказал Баринов. Но если никто не входил, то некрасиво получится. Демьян и сам понимал, на какой риск он уйдет. Но ставки были высокими. Только так он мог проверить, являются ли это проделками Галактиона. Демьян молча посмотрел на босса. — Ладно, — просто ответил тот и набрал по местному телефону Шекнера. — Витарик, проверь, пожалуйста, по камере, не входил ли кто посторонний в кабинет... Демьяна Петровича. Последние пару часов. А то он вещь одну дорогую потерял, пока обедал. А вспомнить где никак не может. Ага, да, жду. Он положил трубку на место. Присаживайтесь пока, Демьян Петрович. Сейчас все узнаем. У нас это быстро. Долго ждать действительно не пришлось. Служба безопасности Галактиона была укомплектована специалистами самого разного профиля. Минут через 10 вошел Шекнер и злобно взглянул на Демьяна, а потом перевел взгляд на босса. — Ну? — спросил Баринов. — А что пропало-то? — спросил Шекнер, вновь переводя недобрый взгляд на Демьяна. Виталий Шекнер, в принципе, недолюбливал Демьяна, но, насколько тот мог судить, шеф службы безопасности недолюбливал всех поголовно и не верил вообще никому. Его темные острые глаза на худощавом лице сверлили всех сотрудников, и у многих этот взгляд вызывал холодок и между лопаток. И с другой стороны, может быть, главный безопасник и должен быть именно таким. Да денежка у меня в портфеле лежала, товарищ в долг попросил, а после обеда пропала куда-то. — Какая сумма? — остро спросил Шахтер. — Пятьдесят тысяч. Немного, но неприятно боц заерзал на стуле. Он, видимо, уже понял по диалогу, что что-то пошло не так. Но не тени Виталик, что там на видео-то? ЧП, Андрей Михайлович. Охранник Петров брал запасной комплект ключей и... Блять! Вырвался Баринов. Да вы че, охренели там, что ли? Какой охранник Петров? Какие ключи нахер? Баринов разбушевался не на шутку и сильно стукнул могучим кулаком по столу. Демьян понял, что произошло, что-то незаурядное. Но главный ответ был получен. Микрофон не был проделкой Галактиона. Шекнер обладал поразительной способностью не вилять, а говорить правду прямо, даже если это было неприятно. Петров это новенький. Поступил к нам недавно, находится на испытательном сроке. Мы ему ничего не поручали, просто посадили стажироваться на вахте. Он сказал дежурному что вышел в туалет, а сам взял ключи, поднялся на ваш этаж и... Деньги при нем не обнаружены. Значит так, злобно понизив голос, сказал Баринов. Деньги вернешь через 15 минут. Ты этого козла на работу взял, тебе за него и отвечать. Что ты с ним сделаешь, даже знать не хочу. И еще, чтобы в этом корпусе здания больше стажеров не было. Есть... Коротко ответил Шекнер и вышел. «Я тоже пойду», — сказал Демьян, и тихо направился к выходу. Баринов не смотрел им вслед, молча погрузившись в свои мрачные мысли. «Если бы он знал, чем на самом деле занимался молодой охранник, то ему было бы еще мрачнее», — подумал Демьян. Очевидно, конкуренты не гнушались добывать информации любыми способами. Но в данном случае их особенно заинтересовала деятельность нового коммерческого директора. Через десять минут в кабинет Демьяна вошел хмурый Шекнер и молча положил конверт на стол. Демьян хорошо понимал, что при задержанном охраннике никаких денег обнаружено не было, а это значит, что Шекнер отдавал ему свои кровны. «Следите за своими вещами», – строго сказал он, – и вышел, не прощаясь. Демьян немного выждал, затем закрыл дверь, с внутренней стороны на ключи быстро нырнул под стол. Сперва он оторвал скотч с микрофоном, а затем, встав на стол, поднял потолочную плитку и извлек второй микрофон. Затем он открыл дверцу мини-бара и извлек оттуда коробку конфет Рафаэлла. Вытрахнув конфеты в вазочку, он положил оба микрофона внутрь жестяной коробки и убрал в портфель. Туда же отправился и пухлый конверт с деньгами Шекнера. Ну что же, неплохая награда за бдительность похвалил сам себя Демьян Петрович и принялся собираться домой. Уж больно насыщенными на разные события оказались последние сутки.